Глава седьмая, в которой Анечка невеличко видит за большим, большим, вернее сказать, огромным окном, нечто удивительное. Было оно стеклянным, словно зеркало, за которым что-то происходит. Словно бы зеркало и словно бы не зеркало, хотя и было стеклянным. Было оно словно рама. Но огромная большая рама, за которой преспокойно могли поместиться комната, кухня, амбар и еще комната. И за этой огромной, вернее сказать, очень большой рамой стояли стеклянные одноногие кругляки, точь в точь высокие грибы. Возле каждого сидели черные, будто собравшиеся на похороны мужчины, черных костюмах и белые будто собравшиеся на свадьбу дамы в белых платьях на головах у белых дам были красные голубые и золотые шляпы такие большие что дамам невозможно было заглянуть в глаза черным мужчинам в черных костюмах тоже невозможно было заглянуть в глаза потому что перед глазами держали они огромные Вернее, сказать, очень большие страницы. И как на похоронах, ну, просто совсем как на похоронах, пели по нотам. Что они пели? Что же они пели? анечки показалось, что поют они вот что. «Прорасти душа из мрака, как горошина из праха. Будешь ты весной в стручках, стережет их дед в очках». Он, приятель живодера, упаси нас от раздора. Аминь!» Или, может быть, пели они вот что. «Черная стена, воржи, нам дорогу укажи, Чтобы в поле не пропасть нам, Чтобы в болото не попасть нам, Где могилки у реки и блуждают огоньки». Могли не петь еще и вот что. «Ой, могила ты, могила!» Впрям ли жизнь в тебе уныла, есть ли в речках твоих раки, есть ли в поднебесе птахи много ли в полях зайчишек бьют ли серых из ружьишек илиль в картошке целится кто в тебе поселится пели мужчины еще что то очень грустное и при этом совсем немножко просто чуточку отхлебывали из маленьких белых наперстков по виду просто игрушечных. А отхлебнув глоток, они разглаживали усы, а потом прикладывали к лицу большие красивые полосатые платки и плакали. У белых дам, в белых платьях и в красных, голубых и золотых шляпах, таких больших, что дамам невозможно было заглянуть в глаза, были огромные Вернее сказать, очень большие рты, слон бы дамы держали в них розы. И когда дамы что-то шептали, казалось, что розы раскачивает ветер. Дамы шептали и слушали пение черных мужчин в черных костюмах, а те, по всей вероятности, пели вот что — «Роза, роза, ночь настала, Дней минувших не вернешь, Ты почти уже уяло, И до святок пропадешь, И начнут тебя метели Снегом белым засыпать. Роза, роза, неужели Не воскреснешь ты опять?» Да мы слушали и молчали. А пока не молчали, Между стеклянных одноногих кругляков... Расхаживали три чёрных господина в чёрном. Высокий, средний и невысокий, просто совсем низенький. Они не присаживались ни на минутку, а только расхаживали и кланялись, да ещё носили на руке большие белые башни и, не переставая кланялись. Не переставая кланяться, они зажигали спички и или белым дамам в белых платьях и больших шляпах в глаза, и вдруг оказывалось, что в глаза можно заглянуть. Глаза у дам были большие, словно у кошек, только больше, намного больше. А три черных господина в черном, высокие средние невысокий, просто совсем низенький, которые все время кланялись и носили белые башни, и зажигали спички и светили белым дамам в белых платьях, в больших шляпах, в глаза, эти три господина не пели. А постоянно что-то приговаривали. Что же они приговаривали? Приговаривали они, вероятно, вот что. Отыскали в буераке замечательную кать. Все, какие есть собаки, стали прыгать и скакать. «Что же, что же в той кадушке? Там заморская княжна, не богаче побирушки, но прекрасна и нежна!» Тут пришел колдон-пустынник и упрятал Кать в подкоп. Прилетел с ним дрозд-требинник, а потом настал потоп. Или, может быть, приговаривали они вот что? «Перед самым алтарем...» Примостился хитрый гном, что-то шепчет и бормочет, свечи гасит, ножик тучит. Коротышка-барматун — этот гном и есть колдун. Могли они приговаривать еще и вот что — Черный маг в саду цветет, Марья замуж не идет, Все мотает пряжу, пряжу, Не простите, не уважу, Замуж, мол, успею, Что нам делать с нею? Что же это была за огромная, Вернее сказать, очень большая рама, За которой стояли стеклянные Одноногие круглики, Точь-в-точь -точь высокие грибы? Что же... это были за черные мужчины в черных костюмах белые дамы в белых платьях и в больших шляпах и три черных господина в черном высокий средний и невысокий просто совсем низенький причем все это было слон бы зеркало и слон бы не зеркало а все-таки зеркало за которым что-то происходит внезапно откуда не возьмись появился рядом с Санечкой невеличкий соломенный Губерт, и она спросила его: "Что же это такое? Слон бы зеркало, и слон бы не зеркало, а все таки зеркало, за которым что-то происходит". Соломенный Губерт поглядел, куда показывала анечки, и сказал: "Там, там, там бар".